«У меня ручка и ножка онемели и долго отходят». Мама быстро прежней становится, а мои ручка и ножка долго отходят. Когда я второй раз увидел маму в таком же круге, как совсем белая она там лежит, я не стал сам маму трогать. Я крикнул, позвал медведицу сильную, на которой спал маленьким Приказал медведица маму тащить. Медведица ступила на белое и упала. И не живет теперь медведица больше. Только дети медведицы остались. Медведица сразу умерла, когда на белое ступила. На белой траве все умирает. Тогда я снова сам пошел по белому кругу и стал тащить маму Анастасию. Мы вместе вытащились с мертвой травы. Но мои ручка и ножка уже не немели так сильно, как первый раз — только тело все дрожало немножко. «Теперь не дрожит. Видишь, папа?» «Не дрожит, мое тельце, слушается меня. И ручка скоро подниматься будет, когда я захочу. Она уже сейчас немножко поднимается, а раньше совсем не поднималась. Оторопев, я слушал рассказ сына. Вспомнил, как однажды сам видел Анастасию в подобной ситуации, и тоже интуитивно постарался вытащить её из белого круга. Вспомнил, как говорил об этом явлении старый философ Николай Фёдорович. Но зачем она подвергает себя такой опасности? Сыном даже рискует. Неужели это так важно — сжигать себе направленную какую-то невидимую энергию? Необычные круги правильной геометрической формы не раз показывали по телевидению. Они появлялись в разных странах, в основном, на полях со злаковыми культурами. Люди обнаруживали среди нормально растущих стеблей круг, в котором стебли оказывались прижатыми к земле. Не хаотично помятыми, а наклоненными в одну сторону и образовавшими геометрические фигуры. Ученые изучают эти непонятные явления, но объяснений им пока не дали. И в случае с Анастасией тоже круг, тоже примятая трава, но плюс к тому, что показывали по телевидению, трава еще и белела, словно ей не хватало солнечного света. Анастасия говорила, что это негативная энергия, производимая людьми. Допустим, но почему она направлена строго на Анастасию? Что за люди ее направляют? И, забывшись, сказал вслух, «Зачем она с ней борется? Кому это нужно? Кому от этого может быть лучше?» «Всем понемножечку, — услышал я голос сына, — мама говорит, если станет меньше злобной энергии, если сможет она ее уменьшить, сжигая в себе, а не отражая в пространство, станет меньше ее, те, кто производит ее, сами подобреют». «Покажи, сколько их кругов белых, где они?» «А рядом с нашей полянкой есть совсем маленькая полянка, там всегда появляются белые круги». Потом в них трава снова зеленеет, но сейчас еще не вся позеленела, и видны белые круги. «Если хочешь, пойдем, я покажу тебе их, папа». «Пойдем». Я быстро встал и взял за ручку своего сынишку. Ребенок торопливо семенил маленькими ножками, но я заметил, что он слегка прихрамывает и старался идти не так быстро. Время от времени Володя стремился заглянуть мне в глаза и все время лопотал, что-то рассказывал на ходу. Но я думал об этих странных белых кругах и о непонятном поведении Анастасии, о смысле ее действий, вообще об этом странном явлении. Чтобы как-то поддержать разговор с сыном, я спросил его, «Почему ты, Володя, маму называешь то мама, то мама Анастасия?» Я знаю о многих мамах, которые раньше жили на земле. Мне о них мама Анастасия рассказывала. Их можно называть... Бабушками, можно прапрабабушками, но можно и мамами. Бабушки родили маму, их можно тоже мамами назвать. Я их чувствую и вижу, представляю, когда рассказы о них слушаю, а иногда сам представляю. А чтобы не запутаться, я иногда маму мамой Анастасии называю — «Все мамы хорошие, но мама Анастасия для меня самая близкая и хорошая. Она красивее цветов и облаков, она очень интересная и веселая. Пусть она будет всегда. Я так скоро разгоню мысль свою, что смогу вернуть ее всегда».